Глава 31. Кумир. Хорошо. Благодаря этим экспериментам нам удалось выяснить, что на данный момент высокоуровневые загибездны по-прежнему не могут существовать в наших условиях. Однако коэффициент выживаемости особей, которые на два ранга ниже высокоуровневых, равен уже 1%. Помимо этого удалось установить, что они способны приспособиться к новым условиям за короткий промежуток времени. Вскрытие показало наличие у них гена, обладающего особой активностью, То есть их клетки могут делиться и образовывать вещество наподобие кислоты. Скорее всего, именно это вещество и позволяет им существовать и приспосабливаться к условиям нашего мира. Были ли проведены более детальные исследования этого вещества? На данный момент эксперименты все еще продолжаются. Синтез этого вещества слишком сложный процесс, поэтому мы работаем над методами его извлечения. Что ж, этот вопрос можно оставить на будущее. Сейчас же необходимо обратить внимание на установление контроля над ментальной связью насекомых А также не забывать о мерах предосторожности. После этого обсуждения Бучер собрал всех вместе и официально объявил истинную цель этой операции. Раз вы все слышали, то, наверное, уже догадались, что сейчас на этом полигоне проводятся опыты по выращиванию и контролю загов. Однако это не какие-то обычные заги. Это особенно подобие тех, с которыми вы недавно сражались в моделированной системе. Да, это заги из бездны. Единственная разница в том, что они ниже рангом, со всей строгостью пояснил Бучер. Люди решили использовать технику генного выращивания, чтобы скопировать загов бездны, кроме того, максимально улучшить их копии. С одной стороны, это делалось для того, чтобы найти слабые места загов бездны, с другой стороны, чтобы победить врага им самим же. Конечно же, защитная система тут также имелась. То есть в голове у каждого насекомого находится шишка-бомба, и если в его поведении заметишь что-то странное, одно нажатие кнопки устранит все проблемы. Ван Джон и Джан Шань переглянулись, В их памяти одновременно всплыли не совсем приятные воспоминания. И, видимо, сомнение в их глазах читалось слишком явно. «Вы волнуетесь о том, что они смогут сбежать и натворить дел?» Ван Жанки кивнул. «Да, мы уже сталкивались с такими загами, и пусть это происходило лишь в тренировочной системе, однако мы как никто знаем об их коварстве и способности скрываться, если они сбегут». Симоньку он помотал головой. «Исключено. Такую детскую оплашность мы точно не совершим». Кроме того, мы выращиваем безны, поэтому вся территория под усиленной охраной. Даже комар не сможет пролететь незамеченным. Доктор Симонь, что насчет нашего плана? Мне хотелось бы, чтобы студенты приступили к делу как можно быстрее. Вступился Бучер. Этот ван слишком прямолинеен. Чего так злить людей своим недоверием? Вся уже подготовлена. Если нам удастся совершить задуманное, то это будет величайшим прорывом в биогенетике. Симонь он усмехнулся... Конечно же, он будет несказанно рад, если все получится, как-никак он являлся научным руководителем этого проекта по контролю войск загов. Кроме того, генная цепочка, которая была извлечена из загов бездны, определенно является ключом к их силе. Почему именно у загов бездны эта генная цепочка проявляется настолько сильно, а у обычных загов такого явления не наблюдается? Это еще предстоит узнать. Тем не менее, уже ясно, что настал час для биогенетического прорыва. Именно ради этого все и задумывалось. Безусловно, без военной поддержки ничего бы не получилось, поэтому необходимо было найти повод. И поводом стал контроль над армией ЗАГов. Таким способом людям удастся уничтожить ЗАГов с помощью них самих же. Поэтому-то эти исследования несут колоссальное значение. Можно сказать, что они хотят одним выстрелом убить двух зайцев. Обнаружение же супергена равносильно обнаружению атомного ядра в атоме. Теперь они еще больше приблизились к разгадке жизненных процессов. Бучер должен был обсудить дальнейшие планы с командой исследователей, из-за чего Ванжаны и остальных обещали сопроводить их временное место проживания. Стоит отметить, что техническое оснащение базы оказалось весьма впечатляющим. Тем не менее в этом не было ничего удивительного, ведь она находится под надзором главного штаба коалиции млечного пути, а значит имеет самое лучшее финансирование. Всем привет, меня зовут Тамила. Я являюсь штатным сотрудником обслуживающего персонала этой базы. Добро пожаловать в Федерацию Близнецов! Слова девушки сопровождались легкой улыбкой. Она была такого же роста, как и отзвей но все же выглядела более взрослой. Несмотря на то, что девушки с близнецов не отличались высоким ростом, все они были необычайно стройными, и в такой профессиональной форме эта малышка гармонично совмещала в себе кокетство и скромность. Меня зовут Жан Шань! Приятно познакомиться с такой красавицей! «Могу ли я попросить у вас помощи, если мне что-то понадобится?» Ван Джон так упорно его тренировал, что он сейчас еле стоял на ногах. Да и вообще, после приземления Джан Шанька ко всему относился равнодушно, но после того, как перед ним предстала такая очаровашка, он тут же воодушевился. Тамила улыбнулась еще шире. «Конечно, обращайтесь в любое время. Это моя прямая обязанность. Да, кстати...» «Вы можете посещать любые места, кроме тех, которые помечены предупреждающим знаком, особо опасно. В каждой комнате есть телевизор, так что вы в любое время сможете узнать об особенностях жизни загов. Это отличительная черта этого места. На других планетах такого не увидите». Джан Шань помахал рукой. «Да что в этом такого интересного? Я бы лучше поближе узнал... холоп». Стоящая рядом Ли Синь тут же зарядила ему поджопник. Сестренка Томила». Этот парень всегда попусту мелит языком, так что не обращай на него внимания и спасибо за гостеприимство. «Не за что, Лисинь. Ты такая красивая. Все наши девушки мечтают о том, чтобы иметь такое же красивое тело, как у тебя». Марсианка даже смутилась от такого внезапного и откровенного заявления. «Эм, не стоит так говорить. Каждый красив по-своему. Разве ты не заметила, что у этого парня, как увидел тебя, так сразу животные инстинкты проснулись?» Лесинь, ты ж меня знаешь!» Не стоит наговаривать! Каждый человек стремится к чему-то прекрасному. И я отнюдь не исключение! защитился Джан Шань. Но это правда ли, Сень? Тамила не пытается льстить. Я тоже тебе завидую. Если бы я была такая же высокая, то было бы прекрасно! подключилась отзывы Они успели подружиться, и поэтому Аудзевей говорила то, что думала на самом деле. Это тоже характерная черта выходцев с близнецов. Между друзьями никогда не бывает недомолвок. «Да хватит уже! А то Лесень раздуется такой похвалы и улетит, как воздушный шар!» А Джаншань не удержался и слегка повредничал. Лесень тут же нахмурила брови и повернулась к нему. «Ммм... То есть ты не согласен с ними? Я тебя не привлекаю?» Ее грудь тут же выпятилась, а стройная ножка сделала шаг вперед. А Джаншань так и замер. Эта обольстительница в последнее время ведет себя словно обезумевшая. «Что вообще происходит?» <смех> ну, ты не в моем вкусе. Да Иванжен тебе больше подходит, ответил он, переводя стрелки на своего друга. Прямо сейчас существование Иванжена оказалось ценно как никогда. ванжен я много о тебе наслышана. Тамила слегка улыбнулась, оглядывая Иванжена с ног до головы. На ее белоснежной шее висела утонченная цепочка, подвеской которой служила жемчужина. Это придавало ей еще больше сексуальности. Да чего уж там. «Я не сделал ничего необычного», — проговорил Ван Джен. «Как возможно, чтобы о нем знали так далеко от Академии?» «Не нужно быть настолько скромным. Мы все смотрели ваше последнее сражение в соревновании королей. Ты разбил обиданца, а это говорит о том, насколько ты могущественен». Томила с нескрываемым любопытством продолжал рассматривать Ван Джена. «Никакая женщина не может сдержать влечение к сильному мужчине. Это своего рода инстинкт, а эта девушка к тому же служит в армии, Как же она может не восхищаться им? Ван Джен смутился. «Мне просто повезло и только». Джан Шэнь в этот момент не выдержал и вздохнул. все таки мне нужно держаться от тебя подальше. Ты разбиваешь весь мой героический образ». Все тут же засмеялись. В этот раз на Ван Джене лежал большой груз ответственности. Ему предстояло протестировать свой иронический мех, к тому же целью его должны были стать выращенные за гибезны. Хотя рунические мехи делались персонально для каждого пилота, это совсем не значит, что они могут использовать их в любое время. Эти модели мехов только для выполнения миссий. Все же их содержание и ремонт стоят недешево, да и сделать это могут только спецы коалиции.